3 ноября. Джо. Остров Груа. Хозяйку стоянки, улыбчивую молодую брюнетку, зовут Соас. Ее кафе и впрямь последняя стоянка перед Лорианом. Последняя, потому что она на самом краешке острова. Почти рядом с ним уходят корабли на большую землю. суас родилась не здесь, с той стороны. Но у нас ее признали. А разве можно было не признать, если она так радушно угощает горячим кофе островитян, уезжающих студенными зимними рассветами в Лориан, на работу, и так победоносно сражается с надравшимися до потери памяти яхтсменами и пьяными туристами в жаркие летние ночи. Не хочу пропустить сериана поэтому устраиваюсь на террасе еще до отправления первого почтовика. Слишком уж глупо расставаться, не помирившись. Нынешней ночью, между двумя кошмарами, я решил подарить нашим детям что-нибудь на память о тебе. Ты носила швейцарские часы, принадлежавшие раньше твоему отцу, они будут отлично смотреться на запястье Серианы, а саре подойдут жемчуга твоей матери. Два твоих перстня с сапфиром и рубином я сохраню для Пом и Шарлоты. Каждая получит кольцо к своему восемнадцатилетию. Пока я надел твои часы сам, чтобы не потерять их, у меня на руке и мои, и твои рядом. Можно подумать, я совсем уже псих. Часы твоего отца мне нравятся, но я люблю те, сверхплоские, которые ты мне подарила к тридцатой годовщине нашей свадьбы. Здороваюсь завсегдатаями, оккупировавшими стойку бара. Свежие номера «Уэст Франц» и «Телеграм» переходят из рук в руки. «Кофе?» — спрашивает суас «Шампанского». Отмечаю события твоим любимым напитком. Сегодня я отдам нашему сыну твои часы, а это чего-то стоит. Сейчас принесу. Глазом не моргнув, говорит Суас, и минуту спустя ставит передо мной узкий фужер на ножке. Второй такой же остаётся на подносе, шампанского в нём на донышке. Не гоже пить одному. Суас берёт бокал и чокается со мной. «Залу», — говорю я. Залу. У суас была большая собака, Торпен, но какие-то гады ее отравили. Ты тогда вынырнула из своего тумана и рявкнула. Надо их самих отравить, око за око, яд за яд. Из этого я заключил, что с головой у тебя все в порядке. Входит турист, требует мюскаде. суас подает. Мюскаде — белое вино из виноградников бассейна Луары. Изготавливается только из одного сорта винограда — «Милон де Бургонь». И только оно, единственное из французских вин, имеет право на осадок, свидетельствующий об использовании особого метода выдержки. Именно осадок делает вино маслянистым и покалывающим язык. Он ворчит. «Я вам что, младенец, хочу нормальную порцию!» Суас наливает ему вторую порцию и уточняет. Обычная порция здесь, на груа 60 граммов. В Лориане стаканы намного больше. Да, в них входит 200, но это куда дороже. Здесь принято подавать вино в небольших стаканчиках. В прежние времена, когда матросы, очутившись на берегу, первым делом обходили все кабаки, так было спокойнее. Меньше драк, меньше битых стекол. Я сижу на терраселу Лу, глазею на порт, жду нашего сына. Слушаю, как подвывает ветер в вантах парусников, как разговаривают соседи, как звенят бокалы, когда рядом чокаются. К пристани идут люди. У местных руки в карманах, туристы навьючены не хуже верблюдов. Подъезжают и исчезают в трюме автомобили, пассажиры поднимаются по трапу. Сириана среди них нет. Почтовик отходит от причала. Прошу счет. Я скоро вернусь с УАЗ. Схожу-ка я поиграть в гольф. Тем более, что клюшка и мечи с собой. Я единственный из всех врачей мира ненавижу гольф. Не хвастаюсь, какое там. Из-за этого меня чего доброго могли бы выкинуть из совета нашей профессиональной ассоциации. Но я не понимаю, почему коллегам нравится портить себе спину и приобретать воспаление плечевого и локтевого суставов. Кроме того это извращенная игра на радость кардиологам провоцирует инфаркты. Единственное преимущество гольфа – помогает разрядиться, сбросить напряжение. Сейчас здесь, на прибрежных скалах, кроме меня, никого. Могу лупить по мячу изо всех сил. Возвращаюсь к кафе к следующему рейсу. Шарю взглядом по набережной. Лоик, которого ты всегда называла нашим красавчиком-мясником, пьет у стойки кофе. Он замечает лишние часы у меня на руке. «Хочу подарить Сириану часы от Лу», — объясняю я ему. Мы с Лаиком протирали штаны за одной партой. Он поднимает чашку. «За все в порядке». Так на Груа всегда. Не сентиментальщина, а чувство. Не болтовня, а действие. Не одиночество, а солидарность. Здесь между небом и водой и между рождением и смертью Выходят в море, любят, ловят рыбу, сражаются. Прямо передо мной останавливается зелёная машина Маэль. Из неё вылезает Сара, видит меня, и лицо её светлеет. Я искала тебя, хотела попрощаться. Так боялась тебя упустить, звонила раз двадцать. Знаешь, эта прямоугольная штука в кармане называется телефон, и когда он звонит, надо сказать «Алло». Заказывают два фужера шампанского. Ничего не поделаешь, твоей любимой марки тут нет. Однажды, во время какого-то праздника, где гостям наливали дом переньем, ты, изображая из себя милую невинную девочку, спросила, а не найдется ли у вас Блан-де-Нуар от Мерсье? Мне показалось, что Сомелье сейчас хватит удар. Сара замечает в кафе свою подругу детства Марак и машет ей рукой. Потом, не обращая внимания на синеву у меня под глазами, со мной чокается. Покоренные ею, но не знающие, что она моя дочь-туристы, испепеляют меня взглядами. — У меня есть для тебя подарок, — говорю я. — Сую руку в карман и достаю твое ожерелье. Выпускаю его. Жемчуга ручейком льются на скатерть. Сара улыбается. На любой другой молодой женщине они были бы неуместны. Сара в них будет ослепительно. Я счастлив тем, что дарю нашей дочери здесь, посреди рыболовецких судов и яхт, посреди предотъездного шума это колье, которое передается в вашей семье от поколения к поколению. Одна из твоих прабабок хотела, чтобы ее в этом ожерелье похоронили, но семейный совет отказался исполнить ее последнюю волю. «Когда я была маленькая, мама тайком давала мне его в день рождения поносить в школе. Под одеждой, конечно». «Вот как?» «Да уж. Странноватая идея доверять малышке старинную драгоценность, но вполне в твоём духе». «Поможешь?» Сара поднимает волосы, оголяя шею. Надеваю на неё ожерелье, проверяю застёжку. «Сара так же красива, как ты». «Делаю над собой усилие чтобы не раскиснуть при дочери». Говорю ей, «Тебе пора на борт, а я подожду сериана Хочу ему подарить часы твои...» «Они уже уехали, пап «Как это?» «Нет, не может быть. Я ведь провожал первый почтовик, и еще утром я заходила к ним в гостиницу и застала скандал». Сириан хотел ехать почтовиком, а Альбена требовала заказать водное такси. Я обозлилась и попробовала ей объяснить, что водным такси пользуются в случае крайней необходимости. Она прошипела, что ей крайне необходимо поскорее убраться с этого острова. Снимаю твои часы и кладу их на стол. Возьми мамины часы, Сара. Иначе есть риск, что я выброшу их в приступе гнева к чертям собачьим. Ладно. Сохраню часы до того времени, когда ты сможешь подарить их сериану Этот кретин способен отказаться. Не взять их у меня. Лучше сама отдай. Сара прячет часы в сумку. Наша дочка поднимается по трапу, опираясь на палку. Наш сын катит в Париж за рулем своего черного танка где ты моя любимая где ты малый шкалу как ты пришвартовалась какой небесный якорь тебя держит раздается гудок почтовик отчаливает этот гудок слышен всему острову и все на несколько секунд замирают прежде чем снова взяться за свои дела есть такая поговорка кто видит груа видит свою радость но знать что молодая женщина Немыслимой красоты в жемчужном ожерелье на шее и с палкой в руке оплакивает тебя, плывёт к континенту, тоже ведь немало. Пару дней назад я бы поклялся, что она забыла Патриса, а ты и раньше знала, что нет. Сириан. Дорога из Лориана в Париж. Веду машину, судорожно вцепившись в руль. Я в бешенстве. Приклеиваюсь к этим лохам педальным, которые тащатся по левой полосе, моргаю им фарами. Кыш отсюда! Дайте дорогу, у меня под капотом лошадиных сил побольше, чем у вас у всех вместе. Я знал, что мне будет не хватать тебя, мама. Но даже не подозревал, что твое отсутствие так больно меня ранит. Хочется набить морду каждому встречному. А я ведь не кулачник, всего-то раз в жизни и подрался на свадьбе одной из твоих племянниц потому что какой-то пьяный в лоскуты мудила и семьи жениха стал насмехаться над увечьем моей сестры. Когда этот парень увидел Сару, у него глаза полезли на лоб, и язык вывалился. Один в один, волк Текса эйвери А потом она встала и пошла. И он презрительно так сказал своему приятелю. «Потрясная девка. Жаль, ходит, как сломанная кукла. В койке-то на это наплевать. Но стоя, no way». Мой кулак сам собой двинулся к его роже, и я ему как следует врезал. Послышался отрадный для меня хруст. Я сломал ему хрящ, хлынула кровь. Парень грохнулся на пол и захныкал. Я велел его приятелю убрать отсюда эту падаль. Объяснил, что я брат Сары, и не пропустил мимо ушей его гнусных словоизлияний. Мудила поплелся к двери, прижимая к разбитому носу окровавленный платок. А у меня целую неделю болела рука. Да, мне стало бы легче, если бы и сейчас можно было расквасить кому-нибудь нос. Жаль, что утром я под напором жены сдался и вызвал водное такси. Никогда не прощу Груа того, что он оторвал тебя от меня, мама. Помнишь поговорку? Кто видит Груа, видит свой крест. Когда вы жили на Монпарнасе, мы с тобой раз в неделю обедали вместе. Я тебе все о себе рассказывал. Ты так заразительно смеялась. А потом эта сволочь-систоль увез тебя на свой камень посреди моря, на свой дурацкий остров с колдуньями и феями. И я остался один. Систола — это когда предсердие и желудочки сердца сжимаются, и кровь выбрасывается в артерии. Что-то такое я вычитал в медицинской энциклопедии еще подростком и прозвал своего папашу систолем. Сжатие, выброс. Ярость, шквал. Он всех в своей кардиологии держал в ежовых рукавицах. Только старшая сестра давала ему отпор. Может, с ней-то он тебе и изменял? Он любит на всем белом свете только тебя, Груа, своих пациентов, свою компанию, Сару, Пом и Маэль. Всю жизнь он лечил сердца других, а у самого нет сердца. Я не спасаю ничьей жизни. Я продаю первоклассное оборудование для ванных комнат и туалетов. И я слышал, как систоль сказал кому-то из приятелей, «Моя дочка своими фильмами помогает людям мечтать, а сынок наводит красоту в их сортирах, чтобы гадить было приятнее». Каким же для меня было испытанием увидеть в церкви Маэль? И до чего пом на неё похожа? Ноги моей больше не будет на этом острове. Стану поминать тебя в каждую годовщину смерти за упокойной мессой, но не там, а в Париже. Опубликую некролог Фигаро и буду вспоминать только хорошее. Всё и всех, кроме систоля Как он мог предать тебя? И как ты могла любить его после этого предательства? Жена дремлет рядом. Она надёжная, преданная. Она помогла мне выплыть после сокрушительного провала на экзаменах в политехничку, но я ни за что бы на ней не женился, если бы не её беременность. Альбена так сияла, когда призналась мне, что ждёт ребёнка, ведь после смерти брата она совсем перестала улыбаться. Скажи, и тогда сделай аборт это бы её сломило, разрушило. В глазах окружающих я был негодяем, обрюхатившим и бросившим Маэль. Тогда как на самом деле Я мечтал жениться на ней и увезти в Париж. Я надеялся, что справлюсь, стану нежным супругом, любящим отцом, в общем, хорошим человеком. Шарлотта дремлет на заднем сидении. Опля тоже. Но лапы у него дергаются. Ему что-то снится. Я напеваю. Ах, мальчик мой, в поход сыграли горны. Осенний ветер реки остудил. Уходишь ты, и там, в долинах горных, ты знай. Я жду тебя, пока достанет сил. Альбена встряхивается, выпрямляет спину и говорит сонно. «Ты меня разбудил, а я так хорошо спала». «А ты ведь когда-то играл эту песню в вашем насквозь прокоренном подвале, да?» «Да. Готовясь к поступлению в «Х», Мы, Сара, Патрис и я создали группу. Я играл на саксе, Сара наяривала на фоно, Патрис — на ударных. Я окрестил свой саксофон «базом», потому что купил его у приятеля, которого звали Антуан Базиль. Репетировали мы в винном погребе родителей Патриса и курили там травку, напропалую. А когда я провалился, группа распалась. Я достал с чердака база говорю я, продолжаю смотреть на дорогу. Видела? Нашим соседям вряд ли это понравится. Наши соседи. Осточертели мне эти соседи, привал я на них. Справа горластый младенец, слева глухой, у которого вечно орёт на полную мощность телевизор. Теперь снова буду играть. Мы и так редко тебя видим, шепчет Альбена. Зато услышите с раздражением, обещаю я. Что со мной будет без тебя, мам? После систолы наступает диастола. Сердце расслабляется, оно уже не сжато. Передышка, спокойствие, нежность, радость. Ты была моей диастолой, мам. Ты была единственной, с кем я мог говорить о чем угодно, обо всем включая Дэнни. Не о мальчике Дэнни, а о девушке, моей подруге. Сотрудников своих я опасаюсь. Хоть немножко сдам, не выдержу напряга, они тут же займут моё место. Только этого и ждут, ведь у начальников не бывает друзей. В последние годы я так отдавался работе, что растерял всех друзей детства. Даже Опля предпочитает Альбену, которая его кормит. Пом, когда я с ней разговариваю, теряется. По глазам видно. Шарлоттия безразличен. Сара терпеть не может мою жену. Тебя больше нет. Диастола. У меня осталось только Дени. У меня осталось только Альбена. И я не способен выбрать одну из двух любящих меня женщин-мам. Поверь, я не хочу быть подлецом. Я хочу быть просто счастливым человеком.